Нелли думала, что Ракетин уволит ее одним росчерком пера. Имел право, так как она нарушила врачебную этику и вмешалась в процесс лечения его пациента. Главврач этого не сделал. Он наорал на нее, заставил санитара Рому отвезти Макса в палату, а сам, красный как вареный лобстер, демонстративно повернулся к Нелли спиной и на всех парах понесся к главному корпусу. Больше всего она в тот момент боялась реакции Макса, ведь он мог начать вырываться, и это привело бы к тому, что его вновь успокоили бы ларгоктилом или чем-нибудь похлеще. И все ее усилия пропали бы даром. Однако скрипач послушно последовал за Ромой, ни разу не оглянувшись. Ночь прошла беспокойно. Нелля ворочалась сбоку на бок и пару раз вскакивала с намерением собрать чемодан чтобы поутру отчалить в направлении дома, не дожидаясь очередного скандала. В конце концов, собрано достаточно доказательств для дяди Ильи, и он теперь может инициировать расследование в Синей Горке с привлечением прокуратуры и Комитета по здравоохранению. Только вот судьба Макса так и останется туманной. Едва забрезжил рассвет, Наля поднялась, приняла холодный душ и оделась. Стояло отличное декабрьское утро. Настоящее, зимнее. Дымчатое солнце висело низко над покрытыми инеем деревьями в аллее, уходящей в голубоватый горизонт. Пересекая дворик в направлении главного корпуса в такую рань, меньше всего Нелли ожидала увидеть древленно. Мужчина отделился от ствола тополя, и Нелли едва не вскрикнула. Ее нервы и так находились на пределе. Чего это парень бродит на улице, в то время как большинство пациентов только просыпаются? — Надо поговорить, сестра! — произнес он, стоя перед ней, покачиваясь с носка на пятку и напустив на себя загадочный вид. — Сейчас я занята, — с раздражением ответила неля Думаю, это подождет. Вы не понимаете! — возмутился Древлин. — Я не стал бы вас беспокоить, если бы... Неля Аркадьевна, хорошо, что вы здесь. Из корпуса вышла Анюта и, стоя на пороге, придерживала дверь рукой, впуская внутрь морозный воздух. В чем дело? Спросила Неля, отворачиваясь от Древлена. Главный вас разыскивает. Что-то случилось. Понизив голос, добавила девушка. Он злой, да, не то чтобы, но у него в кабинете какая-то тетка. Я ее пару раз здесь видела. Тетка, удивилась Нелля. Ладно, пойду. Перед смертью не надышишься. Подходя к кабинету Ракитина, Нелли увидела, что дверь приоткрыта, и из-за нее раздаются приглушенные голоса. Она несколько секунд постояла, собираясь с духом, и постучала. Войдите, раздалось громкое приглашение, и Нелля вошла внутрь рисуя в своем воображении восхождение Христа на Голгофу. Ракитин сидел за столом, а женщина, расположившаяся напротив, обернулась на звук открывающейся двери. Увидев, кто перед ней, Неля сглотнула неприятный комок в горле. Это оказалась Арина. Ну, теперь-то ее точно вышвырнут из лечебницы, как щенка. Ракитин, видимо, решил сделать увольнение показательным. «Присаживайтесь, Нелли Аркадьевна», — проговорил главврач. Голос его звучал на удивление спокойно. Лицо Арины также не выглядело сердитым. Скорее, выражало любопытство. Нелли опустилась на краешек стула. Сейчас в глаза бросалось сходство женщины с братом. Правда, там, где его черты были мягкими, ее выглядели жестче и больше подошли бы мужчине, нежели даме. Как и Макс, она являлась блондинкой. Только его брови и ресницы были темными, а ее светлыми. Высокая и крепко сбитая, Арина выглядела настоящей бизнес-леди, которая ни в чем не уступит представителям противоположного пола. Коротко подстриженные волосы лишь добавляли внушительности всему облику. Так это значит, она и есть? Спросила Арина, поворачиваясь глав врачу. Тот молча кивнул. Что ж, приятно познакомиться, доктор. Нелли ожидала уловить в ее словах иронию, но, похоже, женщина искренне приветствовала ее. Вы меня простите, Нелли Аркадьевна, за вчерашнюю сцену, сказал Ракитин, откидываясь на спинку кресла. Я просто не ожидал, что вы разовьете такую кипучую деятельность в мое отсутствие. Нелли никак не предполагала, что главный станет извиняться. Она ничего не понимала и от того чувствовала себя глупо. Я... с трудом выдавила она из себя. Я виновата, Михаил Андреевич. Мне не следовало так поступать. Это верно. Однако так уж вышло, что вы сделали то, что я и сам планировал. Честно говоря, я оттягивал момент окончания курса у Макса, боясь последствий. Вы не испугались и не ошиблись. Это лишний раз говорит в пользу вашего профессионализма. Мысли Нелли путались. Я не понимаю, пробормотала она. Вы не сердитесь? Сержусь, Нелли Аркадьевна. Еще как сержусь? потому что вы не соизволили поговорить со мной. С другой стороны, я понимаю, что во всем этом есть и доля моей вины. Я отказался отвечать на ваши вопросы о Максе, когда вы попытались их задать. Что заставило вас нарушить правила?» Неля решила, что лгать не имеет смысла. «Во всяком случае, в мелочах». «Понимаете, Михаил Андреевич, я знала Макса Рощина». «В самом деле...» — неожиданно вступила в разговор Арина. «Напомните, когда это было?» «Около двадцати лет назад». «То есть вы были еще ребенком, пробормотала Рощина. «Странно. В то время мы с Максимом были очень близки, и мне казалось, я знаю его друзей». По сути, их у него и не было. Он все время посвящал музыке, и мама следила за тем, чтобы он не отвынивал. «Вы не поняли», — сказала Нелли. «Мы не были друзьями». «Но тогда...» «Я впервые увидела вашего брата на концерте». «Родители провели меня, чтобы убедить не бросать музыкальную школу. Его игра произвела на меня большое впечатление». «И вы не бросили?» Нет, но пианистки из меня не вышло. Погодите, а как вы узнали Максима по прошествии стольких лет? Он сильно изменился. Сущая правда, но как Нелли могла объяснить? Рощин привлек ее внимание тем, что отличался от остальных пациентов. Его глаза показались ей странно знакомыми. Позднее она услышала Рахманинова и заметила, как движутся в такт музыки пальцы скрипача. Мозг — удивительная штука, и порой он выкидывает непредсказуемые коленца. К счастью, вопрос Арины носил риторический характер, и она не стала добиваться ответа. «Вы, наверное, спрашиваете себя, зачем я пригласил вас вместе с Ариной?» — вновь заговорил главврач. «Раз уж все зашло так далеко...» вам действительно лучше узнать правду чтобы не наворотить еще каких-нибудь дел считая что вы действуете во благо макса правду переспросила неля о какой правде вы говорите позвольте мне михаил андреевич попросила арина что ж поднимаясь пробормотал ракитин не возражаю не возражаю «Может, вам пройти в кабинет Нелли Аркадьевны? У меня сейчас обход». «Он не желает оставлять нас здесь в свое отсутствие», — пронеслось в голове у Нелли. «Осторожничает». Женщины передислоцировались в Неллин кабинет. «Вы наверняка считаете, что у меня и Михаила Андреевича нет сердца и что мы насильно упекли моего брата в дурдом», — начала Арина, как только они устроились друг напротив друга. Она недалека от истины, — подумалась Нелли. Однако девушка ничего не ответила на это предположение. «Наверное...» — почти без паузы продолжила Арина. «Я тоже решила бы так на вашем месте. Только вы не видели Максима в тот день. Вы знаете, что он наркоман со стажем?» Нелли кивнула. Брови собеседницы подскочили к низкообрезанной челке. «Читала в интернете». Быстро добавила Неля. В самом деле, откуда она могла бы узнать подробности его личной жизни? Если бы не Паратов, она так и оставалась бы в неведении. А, -а, -а всемирное зло, сквозь зубы процедила Арина. К сожалению, это единственный источник информации, который не поддается контролю. Видите ли, Неля Аркадьевна, Мои отец и мачеха погибли при ужасных обстоятельствах. Об этом вы тоже читали? Я только знаю, что взломщики проникли в дом и, застав хозяев, убили их. Арина кивнула. Такова официальная версия, вздохнула она. Видите ли, все случилось несколько иначе. То есть, не было никаких взломщиков. Но... Незадолго до случившегося Максим сорвался. Он давно не прикасался к кокаину с тех пор, как умерла девушка, и он едва не загремел на нары. Тогда папа ему помог. Он всегда это делал. Максим, несмотря ни на что, оставался его сыном, хотя он и вычеркнул его из завещания. «Ваш отец вычеркнул Макса?» — Удивленно воскликнула Неля. «У них много лет не ладились отношения. Думаю, виноваты оба». Характерами они слишком походили друг на друга, не терпели компромиссов и всегда шли напролом. Именно поэтому они не могли ужиться на одной территории. Знаете, как два доминирующих самца не в состоянии поделить среду обитания? Для них и для окружающих было лучше находиться как можно дальше друг от друга. Когда папа узнал, что брат принялся за старое, он взбесился. У Максима появились проблемы, связанные с бизнесом — Он планировал крупный телевизионный проект и хотел, чтобы талантливые дети со всей страны, занимающиеся классической музыкой, получили возможность выступить на большой сцене вместе с оркестром и, вполне вероятно, начать профессиональную карьеру. «Отличная идея», — заметила Неля. «Беда в том, что Максим не бизнесмен. Кое-что в делах он, конечно, смыслит, так как сам занимался менеджментом группы и устраивал ангажименты, Однако такое колоссальное предприятие требует больше умений, чем те, которые есть у моего брата. В процессе должно было быть задействовано невероятное количество народу, и, как следствие, требовались крупные вложения. Само собой, Максим и его ребята не потянули бы все это в одиночку, сколько бы в конечном итоге не принес проект. Ему пришлось искать спонсоров, и не все они оказались честными людьми. В разгар подготовки некоторые внезапно потребовали возврата денег, а ведь шоу еще даже не было отснято. «А вы не знаете, почему это случилось?» «Понятия не имею», — пожала плечами Арина. «Брат не посвящал меня в свои дела, а я не лезла. Зря, наверное, но я не хотела, чтобы он считал, что я слежу за ним». Значит, попав в затруднительное положение, Макс обратился к отцу. Да, но, как я уже упоминала, он снова начал принимать наркотики. Видимо, стресс и страх за проект сделали свое дело. Вы, как психиатр, знаете, что бывших наркоманов не бывает. Нелли никогда не верила в этот тезис. У человека вырабатывается химическая зависимость от наркотических препаратов но это не означает, что невозможно полностью выздороветь. Она знала немало бывших алкоголиков и наркозависимых, которые смогли вернуться к нормальной жизни. Однако, если верить Арине и Паратову, похоже, Макс Рощин не раз проигрывал эту битву. Максим попросил у папы денег, а тот сказал, что человеку, который не может побороть страсть к наркотикам, нельзя верить. А он, отец... «Бизнесмен, а не благотворитель, поэтому не станет вкладываться в заранее проигрышное предприятие». Они тогда страшно поругались. Макс назвал отца идиотом, который ничего не смыслит в искусстве. На следующий день после ссоры отец вызвал нотариуса и внес изменения в завещание. Для Максима это стало ударом. «А вы?» Папа никого не слушал, когда дело касалось бизнеса. Максима он любил и, даже отказав в деньгах, со временем обязательно бы передумал. Но вот только времени, похоже, у моего брата не оставалось. Его прессовали? Послушайте, Нелли Аркадьевна, могу я говорить откровенно? Разумеется. Я столько сил потратила, чтобы ничего не просочилось в СМИ, и если вы не пообещаете сохранить в секрете все, что я собираюсь рассказать, то лучше и не начинать. Максиму это принесет только вред. «Поверьте, я не желаю зла вашему брату», — сказала Неля. «И уж, конечно, я ни с кем не собираюсь делиться вашими секретами». «Если обманете, Максим может попасть в тюрьму. Он просто не выдержит». Михаил Андреевич говорит, что психика Макса так слаба, что любое постороннее вмешательство может его уничтожить. «О чем вы говорите?» — встревожилась Неля. «Почему Макс может попасть в тюрьму?» Арина перевела взгляд на свои руки. Неля невольно сделала то же самое. Сравнение с руками брата оказалось не в пользу женщины. Спору нет, они были ухоженными, ногти подстрижены и покрыты бесцветным лаком, однако ладони широкие, с короткими крепкими пальцами и сильно выступающими костяшками. Арина подняла глаза на Нелю. «Ну, смотрите, вы обещали», — сказала она и, набрав в лёгкие воздуха, выпалила. «Папа убил Макс». «Что?» — пролепетала Неля. «Уверяю вас, он не хотел», — быстро добавила Арина, подавшись вперед. «Это была трагическая случайность». «Откуда вы можете знать?» Спросила Нелли. «Вам Макс рассказал?» Он позвонил. бился в истерике, нёс какую-то чушь, говорил, что убил отца. Я не поверила, но по голосу поняла, что он не в себе, и перепугалась. По пробкам добиралась до папиного дома часа два. Когда вошла, первой, кого я увидела, была Вероника. Ужасно. Крови почти не было, но шея свернута, глаза открыты и уже остекленели. В общем... Я сразу поняла, что она мертва. Я кинулась искать Макса, побежала в кабинет отца. Он сидел в своем любимом кресле и тоже был мертв. Рядом валялся подсвечник, весь в крови. Столько крови вокруг. Я ей едва не наступила на нее. Женщина прервала рассказ, тяжело дыша. Ее некрасивые руки сжимались и разжимались на коленях. «Почему вы не вызвали полицию?» — спросила Нелли, воспользовавшись паузой. «Да потому что я еще не нашла брата. Максим был в ванне, прямо в одежде». «Вы хотите сказать, что Макс, поняв, что натворил, попытался покончить с собой?» «Он уже однажды резал вены». Рубцов рассказывал. Он утверждал со слов Макса, что то была глупость, детская шалость. Макс был так накачан наркотой, что мог умереть не от потери крови, а от передозировки. Не знаю, пришел ли он уже в таком состоянии или добавил после убийства. На столике в ванной я обнаружила несколько пакетиков кокаина и дорожки. «Но если вы вызвали скорую, как?» «А я не вызывала». «Не вызывали?» «Вместо этого я позвонила мужу, и он отвез брата в частную клинику». Там он сказал, что привез его из дома, и ему успели оказать необходимую помощь. Почему же полиция не стала заниматься Максом? Недоумевала Нелли? Все знали о его отношениях с отцом. Во-первых, никто не знал, что Максим приходил. В доме помимо отца и Вероники не было ни души. Я уничтожила записи с камеры и унесла с собой орудие убийства. А потом я тщательно вымыла ванную И испортила сигнализацию. И инсценировали ограбление. Требовалось навести полицию на ложный след. Собрала какие-то шмотки, брюлики Вероникины. Так, по мелочи. Я не могла допустить, чтобы Макса арестовали. Он ведь не ведал, что творил. «А вы смотрели записи с камер наблюдения?» «Зачем?» Итак, ясно, что они с отцом опять поругались, и Макс, потеряв голову, ударил его подсвечником. Он тяжелый, бронзовый, да и Макс сильный парень. У папы не было шансов. А Вероника? Думаю, она сама упала. Испугалась, побежала, а животом-то на каблуках, сами понимаете, лестница у отца в доме крутая. Дурочка, зачем она бежала? Макс бы ее не тронул, он ведь и папу случайно нелля сидела не в силах пошевелиться все ее предположения рассыпались в прах она-то думала что знает о максе все а теперь выходит она совершенно ничего не знала Макс убийца пусть и случайный но все же убийца это выглядело настолько невероятным что она отказывалась верить и в глубине души понимала что не права, То, что рассказывал Паратов, полностью совпадало со словами Арины, за исключением подробностей, о которых известно лишь ей одной. Прибравшись в отцовском доме, она вернулась домой, проведя бессонную ночь, получила звонок от охранника, сообщившего об убийствах и ограблении. Арина приехала, приказала охраннику вызывать полицию, а сама, во избежание ненужных вопросов, исчезла. «Как Макс попал сюда?» Наконец выдавила из себя вопрос Нелли. «Мы с Михаилом Андреевичем давно знакомы», тяжело вздохнув, ответила Арина. «Папа финансово помогал Синей горке. Это был один из его благотворительных проектов. Когда случилось несчастье, я обратилась к Ракитину. В той больнице Максиму стало хуже, он не помнил, что сотворил». Но бился так, что его пришлось привязывать к койке ремнями. Детоксикацию ему провели и сказали, что больше ничем помочь не могут. Мы с трудом перевезли брата сюда. Пришлось вкатить ему лошадиную дозу успокоительного. Полиция не слишком затруднялась с поиском убийцы. Вы же понимаете, если на них не давить, то дело с места не сдвинется. А давить мне было не с руки». Только вот журналистам эта история из жизни богатых и знаменитых уж больно сладкой показалась. Пришлось заткнуть кое-кому рты деньгами. И до сегодняшнего дня все шло хорошо. Арина устремила на тяжелый тяжёлый взгляд. «Я думала, Макс теряет человеческий облик», — пробормотала Неля, не зная, куда девать глаза. «Я не могла допустить такого, помню о том... Каким он был. Понимаю, кивнула Арина. Ее теплая ладонь легла поверх скрещенных на коленях Неллиных рук. Знаете, я даже рада, что вы вмешались. Это доказывает, что судьба моего брата не безразлична кому-то, кроме семьи. Вы не правы. У Макса отличные друзья, и они переживали, не понимая, что происходит. Вы и друзей его знаете? Изумилась Арина. Я встречалась с Арной и Егором. Они знают? Да. Мне пришлось лгать, рассказывая, что брат за границей. Я не могла поступить иначе. На карту была поставлена жизнь моего брата. Не волнуйтесь, они знают только, что Макс в горке, но понятия не имеют, что произошло. Слава Богу. На лице Арины отразилось облегчение. «Что вы намерены делать?» «А что я могу сделать?» «Михаил Андреевич является лечащим врачом Макса, а не я. Теперь я вижу, что неправильно все понимала и зря старалась». «Ничего не зря!» — перебила ее Арина. «Вы доказали, что мой брат в состоянии обходиться без лекарств. Во всяком случае, можно изменить курс лечения. Мы с Ракитином уже некоторое время это... Обсуждали, но он опасался, что психика Максима не выдержит правды о том, что произошло с папой и Вероникой. Вы собираетесь ему рассказать? Все зависит от Михаила Андреевича. В любом случае Макс ни в чем не виноват. Он был болен и под кайфом, а значит, не понимал, что делает. Боюсь, для полиции наркотики не станут смягчающим обстоятельством. Медленно проговорила Неля теперь вы понимаете, почему ни слова из нашего с вами разговора не должно выплыть наружу?» Конечно, Неля понимала. Она лишь не понимала, как теперь разбираться с Паратовым, которому она сообщила так много. Дядя Илья передал ей просьбу майора получить у Макса образец крови, чтобы сравнить его с тем, который обнаружили в доме Рощинах. Если она передаст Паратову чужую кровь, он сразу это поймет. А если передаст, что же делать? Она, по сути, не знает Макса. Он ей чужой человек. Человек, способный на то, чтобы отнять жизнь у другого человека. Неля вспоминала взгляд Рощина, устремленный на нее, И в этом взгляде не было и намека на агрессию или злость. Память пощадила его, не давая вспомнить обстоятельства убийства. Неля знала, что могут сотворить с человеком наркотики, Как психиатр, она не раз имела дело с бывшими и действующими наркоманами. Знала она и то, что теория о несовместимости гениальности и злодеяния ошибочна. Множество знаменитых людей запятнали себя преступлениями. И все же Неля колебалась. Она здесь не из-за Макса, а из-за Ракитина. Покрывая рощина, он совершал преступление. Если она смолчит о том, что узнала от Арины, то станет их сообщницей. И пусть Макс болен, он виновен в гибели двух человек, один из которых является его кровным родственником. Но Нелли не хотела, чтобы скрипач попал в тюрьму. Возможно, при хорошем адвокате и свидетельстве Ракитина как лечащего врача Арине удастся отмазать брата, но его все равно задержат, а судебный процесс может нанести его состоянию непоправимый ущерб. И тогда... Ну и что делать в таких обстоятельствах?